Глава девятая. Здравствуйте, поклонился я магам, которые не торопились приближаться к нашему костру. Так и стояли метрах в десяти за своими охранниками. Меня зовут Стэн. Я уже был в ваших землях и прибыл по приглашению мага жизни Алинды. Тебя-то мы помним, старик ухмыльнулся. А это что за сброд? И что тут забыли? Охрана твоя? Не все. Некоторые прибыли наладить добрососедские отношения с вами. Признался я и покосился на советника. Он тут должен беседу вести. Только почему-то вставать не торопится. Видно, магических тварей опасается. Майгархи поднялись с земли вместе со мной, и когда пришедшие с архимагами магические твари зарычали, мои питомцы даже глазом не повели. Ну да, если начнется бой, то неизвестно, кто победит. Если майгархи и не выиграют схватку, то стаю точно ополовинят. «Считайте, что наладили добрососедские отношения», — улыбнулся собеседник. «Если на этом все, то советую вам покинуть нашу землю, чтобы не разрушить добрососедские отношения». Старик развернулся и собрался уходить. «Стойте!» — подскочила Стелла. «Я вообще не удивлен, что именно она решила вмешаться в разговор. Мы еще хотим торговые договоры заключить». «Надо же!» — старик пригладил бороду. «Ну, давайте и это обсудим. Что вы нам можете предложить?» Голос у него был таким издевательским, что сразу стало понятно, что никакого серьезного разговора не будет. Он просто развлекается. «Мы можем поговорить с теми, кто на самом деле принимает решение?» Наконец вступил в разговор советник. «Видно, он тоже не ожидал настолько теплого приема. Его можно было понять?» Это в империи он фигура, как и все остальные, прибывшие сюда. Только вот тут на наши титулы, достижения и прочее было наплевать, что нам и показывали. — Конечно, мы тоже принимаем решение, тут же кивнул старик. — Так что вы нам можете предложить? Мы бы хотели обмениваться одаренными детьми, чтобы передавать магические знания друг другу. — Не интересует, — покачал головой архимаг. Мы сами в состоянии научить своих детей всему. Что-то еще или на этом все? Мы бы хотели покупать у вас ингредиенты для разных зелий. Снова вмешалась в разговор Стелла. Что вы за них хотите? Ничего. У нас все есть. Идиотов с нами не было. Поэтому уже вся группа догадалась, что никаких переговоров не будет. С нами просто не хотят разговаривать. Все замолчали, глядя на Архимага, который в ответ смотрел на нас с усмешкой на лице. Хорошо, что Рагон сейчас свой характер не показывал. Его данная беседа даже веселила, судя по виду. Ну да, он тут Стеллу охраняет, так что сорвутся переговоры или нет, его совсем не интересовало. Я же вообще пришел как проводник и со своей задачей справился. Причем, смею надеяться, отлично справился. Все же просто так уходить не хотелось, поэтому пришлось самому вступить в беседу. «Извините, уважаемый», — начал я, — «дело в том, что госпожа Алинда приглашала меня к себе в гости. Разрешите пройти по вашим землям. Очень вам будем благодарны, если вы и проводника нам дадите. А остальных она тоже приглашала?» — поинтересовался Архимаг. «Нет, они пришли со мной. Вы же понимаете, что один бы я досюда просто не смог добраться». «Если мои гархи охотиться будут, то ваши защитники на них не нападут». «С вашими провожатыми не пропадут», — вздохнул старик. «В наше поселение вы заходить не будете. Если нарушите границу, умрете. Ждите, скоро придут провожатые». Группа магов ушла. Следом за ними убежали и их питомцы. Причем, как оказалось, тут была не только эта стая. Если судить по шуму в джунглях, там кто-то покрупнее прятался. «Видно на тот случай, если мы что-то выкинем. Надо же, опасаются нас местные, если так подстраховались. С другой стороны, разумное решение. Наши маги тоже не скрывают того, что одаренные». «Почему ты не сказал, что нас твоя знакомая тоже пригласила?» Возмущенно спросил советник. «А если бы нас не пропустили дальше? А почему я это должен говорить? Может, у нее спросят об этом, а она скажет, что не было такого?» Опять же, император мне приказал вас проводить до обжитых земель неизведанного материка. И я это сделал. То, что вы договориться не смогли, ваши проблемы, а не мои. Только вы почему-то сидели и ничего не сделали для того, чтобы заинтересовать этих людей. Ничего мне не ответил советник, только поморщился. Такое ощущение, что они сюда пришли просто так. На самом деле, как моя охрана. Я же должен договариваться». Хотя еще император говорил, что затея плохая, нам просто нечего предложить местным жителям. Вечером нам принесли еду, причем озаботились не только людьми, но и гархами. Толпа мужчин в набедренных повязках приволокла несколько туш каких-то животных. Не говоря ни слова, оставили свою ношу и ушли. Позже подошли женщины, которые принесли еду и для людей. Все же добрые аборигены поняли, что у нас с продовольствием серьезные проблемы. Сопровождение явилось только ранним утром. Они попросили нас следовать за ними. И началось наше путешествие по обжитым местам. Как и в прошлый раз, шли по дороге. Только вот когда вдалеке показывалось какое-то поселение, мы сворачивали в джунгли и обходили это место стороной. Хотя баригены, которые шли по каким-то своим делам, нам встречались часто. Они с любопытством рассматривали нашу колоритную компанию, но ничего не спрашивали. Один раз в джунглях даже детей встретили, которые что-то тут собирали. Вот они, наверное, километр за нами шли, что-то тихо обсуждая. Естественно, встречались на дорогах и повозке, так что мы с завистью смотрели на такие удобные транспортные средства. За время путешествия на плотах все расслабились, так что теперь переход давался тяжело. Тем более наше сопровождение взяло довольно-таки бодрый темп, так что все выматывались и едва с ног не валились от усталости. «Глядите!» — удивленно воскликнула Стелла, когда мы обходили стороной еще один населенный пункт. «Хватит орать!» — поморщился Рагон. «Это уже четвертое. Внимательней нужно быть». «Ну да, Стелла увидела место силы. Видно, из-за них и обходили населенные пункты». Причем, если Рагон во время нашего путешествия заметил только четыре, то я насчитал пять. Видно, он самый первый пропустил. «Граф», — возмущенно сказала женщина, — «почему вы не сказали, что тут так много мест силы? Зачем мне об этом говорить нужно было?» — удивился я. «Это бы что-то изменило, что ли?» «Могла бы и сама догадаться», — заявил Рагон. «Или ты думаешь, что местные маги магических животных благодаря своему внутреннему резерву создают?» «Не думаю. Просто удивительно!» – пробурчала Стелла. «Никогда бы не подумала, что их так много есть!» «Что это за места силы?» – поинтересовалась Гретта, которая впервые видела подобное. «Наша группа вся остановилась, чем заработала недовольные взгляды сопровождающих». «В них можно творить заклинания, и твой магический резерв будет быстро восполняться», — коротко пояснил я. «Идем дальше. Что замерли?» Ночевали мы в джунглях, причем один раз в непосредственной близости от какой-то деревушки. Даже несмотря на то, что шел сильный дождь, провожатые не пожелали идти в поселение. Мокли вместе с нами. Как и в прошлый раз, к нам несколько раз выскакивали магические твари, крутились неподалеку, а потом убегали. Больше всего их интересовали гархи. Хорошо, что я их от себя не отпускал, иначе бы уже всех перебили. Слишком тут много защитников. Я уже надеялся, что до города, где проживает Алинда, доберемся без проблем. Но не тут-то было. Нет, на нас никто не нападал, тут было безопасно. Только вот начался сильный ливень, который шел несколько дней, почти не переставая. Естественно, скорость нашего движения тут же снизилась. Вокруг стояли громадные лужи, которые больше напоминали озера. В одном месте смыло деревянный мост, так что нам пришлось делать крюк, чтобы выйти на другой. Один раз мы даже прошли через какой-то город, потому что обойти его стороной не было возможности. Можно было и утонуть, так что не стали испытывать судьбу. Впрочем, в городе мы вообще никого не видели. Все нормальные люди сидели по домам. В этом поселении тоже было место силы. Стелла даже предложила туда зайти. С трудом удалось отговорить затейницу. Мало ли чего. Может, тут на проход вместо силы запрет действует. Там нас архимаги и прибьют, если не на подходе. Три дня мы шли под непрекращающимся дождем. Хорошо, что на ночлег вставали в нормальных местах, где можно было поспать. Все же наши проводники знали эту местность, несмотря на то, что мы уже далеко ушли от их земель. Если честно, я даже не заметил, как мы подошли к городу, в котором когда-то жил. Слишком тут города одинаковые. К этому времени дождь прекратился, даже солнце выглянуло. Но вдали на горизонте виднелись черные тучи. Уверен, что если не сегодня к вечеру, то завтра снова польет. Начался сезон дождей, а на море сезон штормов. Узнал я город только тогда, когда мы в него зашли». Нас тут же обступила толпа местных жителей, которые тоже высыпали на улицу, пока дождя нет. Вокруг нас буквально за несколько минут образовалась большая толпа. Вопросов не задавали, только смотрели, как жители холодных краев на обезьян. Не удивлюсь, если начнут еду кидать, чтобы посмотреть, как мы есть будем. Я на подобное не обращал внимания, а вот моим спутникам это очень не нравилось». Печально, что меня из местных никто не узнал. Или сделал вид, что не узнали. Много времени прошло. Что они на нас так глазеют? Шипела Стелла недовольным голосом. Не обращайте внимания, улыбнулся я. Просто у них тут редко гости бывают. Тем более из таких далеких земель. Все равно, я не простолюдинка, чтобы на меня вот так смотрели, как на диковинное животное. Тут все равно, простолюдины мы или нет. Женщину можно было понять. «Наверное, во дворце на нее тоже смотрели только с почтением и восторгом. А тут и правда, как на редкое животное. Не знают местные, что это сильный маг жизни. Куда наши провожатые делись?» – подал голос советник. «Действительно, пока мы тут глазели по сторонам, наши провожатые куда-то ушли, оставив нас прямо на дороге. Мы на месте!» – сообщил я попутчикам. «Идите за мной, навестим мою знакомую». Если и она нас не примет, то не знаю, что и делать. Хотя тут люди на переговоры приехали, вот и пойдут партнерские отношения налаживать к архимагам. Толпа нас задерживать не стала. Едва только мы пошли, как все расступились, да и за нами следовать не стали. Город я еще не забыл, так что не заплутал. Прошли мимо тех шалашей, в одном из которых я как-то очнулся. Вот же вроде бы тоже тут лежал, когда дождь поливал, а было сухо. Умеют же делать качественные вещи. Недалеко от этих шалашей, которые являлись местной больницей, был и дом Алинды. Естественно, всех в него тащить я не стал. Направился к двери один. Остальные с любопытством за мной наблюдали. Стелла даже с ноги на ногу переминалась от нетерпения. Надеюсь, она сейчас к моей знакомой не рванет с требованием немедленно дать ей зелье молодости. Дойти до двери я не успел. Видно, нашу колоритную компанию из окна увидели. Дверь распахнулась, и на пороге возникла молодая женщина. Она несколько секунд всматривалась в меня, а потом взвизгнула и повисла у меня на шее. «Стэн, мой мальчик, как же я рада тебя видеть!» — воскликнула она. Ну а я-то машинально тоже обнял, хотя видел эту девушку в первый раз. «Это кто?» — спросил меня Гретта. На этот раз она истерику устраивать не стала, как в гостинице. Она мне во время путешествия несколько раз пыталась мозг вынести, нарвалась на грубость и успокоилась. Вот и сейчас сдержалась. «Меня зовут Алинда», — представилась женщина, освободив меня. «Этот молодой человек со мной жил». «С вами жил, значит?» — поджала губы супруга. «Ах, не переживайте», — колокольчиком рассмеялась женщина. «Это я сейчас молодая» а тогда боялась спотыкнуться, чтобы не развалиться. Ладно, что вы тут стоите? Проходите в дом. Минут за пять я узнал все новости, пока Линда, порхая по дому, накрывала на стол. Видно, ей омоложение, которое она провела месяц назад, тоже сильно по мозгам ударило. Грета хотела было ей помочь, но она ее усадила на место. «Это и есть ваш маг жизни, который в местный совет архимагов входит?» с удивлением спросил меня советник. «Да, это и есть его маг жизни, который входит в совет». «А вам что-то не нравится?» Вместо меня ответила Алинда. «Надо же, как она и услышала!» Советник говорил очень тихо. «Извините, советник сделал вид, что смутился. Мне все нравится. Стэн, может, ты представишь своих друзей? Вроде бы в мой дом пришли, а я почти никого не знаю». Я встал и начал представлять людей, которые тоже поднимались и раскланивались. Последний был наставник, которого я тоже представил. Мол, маг-универсал, зовут Рагон. Это ты про него мне в прошлый раз рассказывал, удивленно подняла брови Алинда. Твой наставник, самый сильный и влиятельный архимаг в империи, это точно про меня, тут же заявил Рагон. Самый сильный и влиятельный у нас в империи только я. После его слов некромант Раст только хмыкнул, но не стал комментировать слова своего друга. — Ну, а эта очаровательная девушка, твоя жена Грета? спросила женщина, указывая на супругу. — Так и есть, — кивнул я. — Ну, я так и поняла. Хорошо, что она маг жизни, а не боевой маг. Иначе бы убила меня во дворе за то, что тебя посмела обнять. Знаешь, Стэн, а я же тебя ждала на следующий год после твоего отъезда. Была уверена, что тебя сразу же обратно пошлют, вот с этими господами. Ошиблась. Видно, все же старею. Нет живости ума. В империи и без того дел много было. В поход ходили в мертвые земли, улыбнулся я. Вот и не послали сразу. И как сходили? Удачно? Да, кивнул я. Больше в империи нет мертвых земель. Уничтожили пятно. Тут же начались расспросы о нашем походе. Так что к рассказу подключились даже мои спутники. Те, кто в этом походе был. Больше всего женщину заинтересовала битва с мертвым некромантом. Она про него больше всех расспрашивала. Видно, просто мертвые твари ее совсем не интересовали. У них тут и своих монстров хватает. Ты просто ко мне в гости приехал? Или по делам?» Спросила Алинда, когда рассказчики выдохлись. «Император приказал сопроводить в вашей земле наших послов. Не стал я скрывать. Хотим наладить добрососедские отношения». «Вот как!» Улыбнулась женщина. «Впрочем, что-то подобное я и ожидала». — Только и тогда говорила, и сейчас повторюсь. Пустая затея. — Почему же? — влез в разговор советник, который молчал до сих пор. — Уверен, что у нас есть что предложить друг другу. Вы можете устроить встречу с вашим советом. — Могу, — улыбнулась женщина. — Почему нет? — Да и нашим бездельникам с вами будет интересно поговорить. Только вот на простой беседе все и закончится. Поверьте мне, вы нам ничего не можете предложить. «У меня имеются свои личные заклинания», подала голос Стелла. «А взамен вы хотите редкие травы? Зачем нам вам их давать? Мы вам взамен тоже дадим заклинания. Уверена, у нас их куда больше, чем у вас. Хотя бы потому, что некоторые старые заклинания не потеряли. Кстати, Стэн, а у тебя же было 10 зелий молодости, насколько я помню. Удалось их сохранить или забрали?» После этого вопроса Стелла даже задохнулась, после чего уставилась на меня, как на врага народа. Даже как-то нехорошо стало. «Все пристроил», — ответил я. «Такие вещи лучше долго не хранить. Мало ли чего. Вдруг в процессе изготовления что-то напутал, и оно пропадет». Алинда Линда тоже заметила реакцию нашего мага жизни, поэтому не смогла промолчать. «А вы, юная девушка, хотите получить зелье молодости?» «Да», — кивнула Стелла. «Меня считают сильным магом жизни, одним из лучших. Один раз даже вашему другу Стэну жизнь спасла». «Серьезно?» — удивленно посмотрела на меня Алинда. «Ваш друг мне об этом ничего не рассказывал». После этих слов я снова заслужил гневный взгляд мага жизни. «Так все и было. Спасла жизнь», — подтвердил довольным тоном Рагон. «Правда, она за это содрала с меня большую плату. Пришлось за свой счет отправлять на ваш материк». «Больше пяти сотен человек тогда потерял. Ну а что не сделаешь ради своего ученика?» К сожалению, тогда госпожа Стелла заявила, что не собирается просто так лечить какого-то там просто людина. «Заткнись, Рагон!» — взвизгнула женщина. «Надо же!» — нахмурилась Алинда. «Как у вас в империи все печально. Я тоже сильный маг жизни, но оказываю помощь фактически бесплатно. Иногда еду приносят. На этом все». «Причем я это считаю правильным делом. Так и должно быть. Нас так учат. Нельзя наживаться на бедах людей». «Так оно и есть», – печально вздохнул наставник. «Да ладно бы это был просто человек. А ведь Стэн в тот раз спас империю. А если и не спас, то как минимум тысячи людей обязаны ему жизнью. Все же он великого шамана убил, того самого, который смог водагов объединить». Даже за спасение такого человека моя коллега не постеснялась деньги взять. Мне иногда и самому стыдно, когда вспоминаю это. Куда катится империя? Выслушивая это, Стелла краснела от злости, а Раст, как и остальные архимаги, с трудом сдерживали смех. Впрочем, Алинда тоже прекрасно понимала, что наставник просто шутит, поэтому с любопытством смотрела на реакцию женщины, которая уже побагровела. К счастью, Стелла смогла сдержаться и промолчать, но обиду точно затаила. — Ладно, господа, — встала хозяйка дома со стула, — побудьте тут, а мне нужно где-то вас разместить. Опять же гархи по двору крутятся, и о них нужно позаботиться. — Может, вам помочь? — встал и я со своего места. — Не надо, — покачала женщина головой. — Мне нужно со своими соседями поговорить, чтобы постояльцев приняли. — А можно мы у вас ночевать останемся? — попросила Стелла. — Нет, нельзя. Мне не платят кучу золота за лечение. Дом небольшой. Так что все вы тут просто не поместитесь.